Проект доклада занимал его неотступно, даже и тогда, когда он в своей конторе диктовал машинистке. Он немало часов посвящал прогулкам по городу, который должен был стать красивейшим городом Третьей Империи. Здесь он родился, здесь ему был знаком каждый камень. Но теперь он смотрел иным, критическим, испытующим взглядом на все, начиная с мостовой и кончая крышами домов и шпилями на башнях. Он по-прежнему был влюблен в барочные дома старой части города, которые так раздражали Таубенхауза. Узенькие, неудобные, они плотно лепились друг к другу, но придавали своеобразие городу. Разумеется, их надо сохранить. Он вспомнил, что в свое время было много разговоров о большой магистрали, которая должна соединить северную и южную окраины города, пока, наконец, историческое общество, возглавляемое профессором Халлем, не положило конец этим авантюристическим проектам. халя поддержали... Крюгер, большой поклонник старинной архитектуры, и городской архитектор Крик, поднявший яростную компанию в газетах в защиту старинной литой вывески на фасаде одной из гостиниц. Фабиан зашел в историческое общество, размещавшееся в здании бывшего женского монастыря. Все здешние достопримечательности сводились к нескольким готическим надгробным плитам с отбитыми краями, запыленным обломком колонн и двум маленьким витринам с осколками кремня да горшечными черепками, выкопанными под амзельвизом. Ни один человек этими экспонатами не интересовался. Побывал он и в городском музее. Здесь было выставлено множество гравюр и старинных квартир, одна из них изображала церковь в красном зареве пожара, а также комоды, шкафы, лари. Все это было расставлено и развешено без какой бы то ни было любви или заинтересованности. Его внимание привлек к себе холст, на котором были изображены их город и собор с некогда позолоченными башенными шпилями. «Город с золотыми башнями», — называлась картина, приковавшая внимание Фабиана. И тут ему пришло на ум сделать эти золотые башни отправной точкой своего доклада, ведь Таубенхаус, по-видимому, прежде всего стремился к эффектам. «Город с золотыми башнями» — эта мысль не оставляла его и тогда, когда он, спеша приступить к работе, шел по дворцовому парку. Разве это не прекрасный лозунг, не великолепная характеристика нового города и нового порядка? На мгновение его взор привлекли прекрасные георгины, цветущие перед хорошеньким домиком садовника. Потом он углубился в аллеи парка и так добрался до отдаленного уголка, словно созданного для раздумий, где его окутали зеленые волшебные сумерки. Он присел на уединенную скамейку и погрузился в размышления, положив на колени блокнот, чтобы никто не подумал, будто адвокат Фабиан среди бела дня сидит и мечтает в дворцовом парке. В городе был старый мост, называвшийся Епископским. Его украшала великолепная скульптура в стиле барокко, изображавшая некоего епископа и апостолов. Не более чем в тысячи шагов от него находился другой, современный мост, весьма обычного вида, так называемый новый. Фабиану пришло в голову и его украсить статуями. Они будут изображать воинов всех эпох немецкой истории — германцев с палецами в руках, ландскнехтов с копьями, барабанщика времен освободительных войн, кавалерийского генерала — Пожалуй, и самого Фридриха Великого. Неплохая идея. Это будет служить своего рода дополнением к епископскому мосту с его апостолами. Название у моста тоже будет новое — «Мост героев». Теперь любит подчеркивать героическое начало. Солдатское сердце Фабиана зажглось этой идеей. А что до Таубенхауза, то он... Саперный капитан мировой войны, несомненно, придет в неописуемый восторг от этого предложения. В замыслах Фабиана нашлось место и для проекта Крига, предусматривающего перестройку школы верховой езды. Пусть это заимствованная идея, но ее прекрасно можно использовать. Новая рыночная площадь принесет огромную пользу городу и даст возможность роскошно и солидно перестроить площадь ратуши. В центре будет находиться фонтан Нарцисса, а перед зданием ратуши, как во многих старинных немецких городах, величественная фигура Роланда. Ее создаст Вольфганг. Вот блестящая задача для него. Каждый день Фабиан украшал чем-нибудь новым свой город с золотыми башнями. «Да, я представлю Таубенхаузу такой городок, что он глазам своим не поверит» торжествовал Фабиан. Увлеченный своим проектом, он, тем не менее, не пренебрегал ни работой, ни общественными обязанностями. Его трудоспособность была удивительна. Нельзя было пройти по городу, не повстречав Фабиана с желтым портфелем под мышкой. Он проводил совещание у себя в конторе, часами диктовал фрейлен Циммерман деловые письма, следил за ходом дел. Его видели в театре. До позднего вечера и даже ночью в окнах его конторы горел свет. Время от времени он посещал брата Вольфганга, лихорадочно работавшего в эти недели над своим юношей, и часто заходил к фрау Лерхе Шельхаммер сообщить о положении дел. Я слышал, что на заводе строится три больших новых цеха, сплошь из стекла и железа. Кроме того, ваши братья собираются купить у барона Метца его владение в северной части города. Фрау Беата смеялась. Это мне все известно. Для этого, мой милый, не нужен адвокат. Она явно подтрунивала над ним. Вы должны выяснить, почему мои братья хотят выжить меня из дела требовала она у Фабиана. Собственно говоря, Фабиан так зачастил к фрау Беате только для того, чтобы видеть Кристу. Он хотел узнать, так ли еще велика над ним власть ее улыбки и ее голоса. Да, все осталось по-прежнему. Он был близок к тому, чтобы влюбиться в Кристу Лерхе Шельхаммер. Иногда они болтали целыми часами. Криста рассказывала ему о путешествии по Испании, которое она совершила в этом году. Случалось, что он забывал о важных переговорах, и его вызывали по телефону в контору. Однажды Фабиана осенила мысль превратить город в город-сад. Лихорадочное волнения овладело им. Дворцовый парк и несколько аллей из времен епископства послужат великолепной основой. Их так просто будет дополнить зелеными лужайками, новыми аллеями и цветниками. Нет, это поистине блестящая идея. Без особых затрат времени и средств город станет не только прекрасным, но и великолепным. Город-сад, вы слышите, господин Таубенхаус? Но больше всего Фабиан гордился своей новой вокзальной площадью. Как она выглядела сейчас? Сейчас вид у нее был совсем непривлекательный, а если говорить прямо, запущенный и унылый. Обыкновенная трамвайная остановка, в дождливые дни осаждаемая людьми с уродливыми зонтиками. Но близок день, когда она превратится в чудесный зеленый сквер, окруженный очаровательной эстакадой в форме колоннады. Посреди сквера заплещет веселыми брызгами фонтан, одним словом, Это будет вокзальная площадь во вкусе Фабиана, площадь, достойная богатого, радующего глаз города. Как-то раз Фабиан сел в трамвай и поехал к вокзалу, чтобы лишний раз убедиться в убогости нынешней вокзальной площади. Она была застроена старыми домами, в которых помещались второразрядные гостиницы. Большую часть площади занимала экспедиционная фирма «Леп и сыновья». Здесь стояли десятки старых мебельных фургонов, уже сильно попорченных непогодой. Само собой разумеется, что впоследствии приезжие потоком, устремляясь с вокзала, будут размещаться в первоклассной гостинице, не уступающей лучшим столичным отелям. Когда Фабиан возвращался в трамвае обратно, его мысленному взору уже рисовался этот отель, перед которым выстроились автобусы, легковые машины, извозчики. Он подумал об участке фирмы Леп и сыновья. Кажется, старый Леп перебрался в Швейцарию. Сидя под зеленой сенью старых каштанов и лип, Фабиан раздумывал о новом городе, Но стоило ему только на мгновение позабыть о своих театрах, стадионах и бассейнах, как он вспоминал Кристу. Ее дом был неподалеку. Время от времени за кустами мелькала маленькая юркая машина, напоминавшая ему ту, которой она сама управляла. Порой он слышал легкие шаги по усыпанной гравием дорожке. Он оборачивался, и сердце его усиленно билось в груди. Неужели Криста? Как очаровательно она рассказывала в последний раз об Испании, он и сейчас видел ее улыбку. Упорядочив свои замыслы, Фабиан приступил к их письменному изложению. Последнее давалось ему без труда, ведь это его профессия — ясно и красиво излагать свои мысли. Вдобавок он обладал известной журналистской сноровкой и тем, что он сам называл «поэтической жилкой». Главное заключалось в том, чтобы разбудить ум и сердце города, преодолеть равнодушие и косность. Город должен быть построен с энтузиазмом, при участии всех его жителей, как в средние века города строились при участии цехов, а, следовательно, надо сыграть на честолюбии, тщеславии и местном патриотизме. Вдруг Фабиан почувствовал какой-то толчок в сердце и поднял глаза. Сомнений нет, это Криста. Он узнавал каждый изгиб ее тела, несмотря на то, что она была скрыта кустами. Криста неторопливо, задумчиво шла по узкой асфальтированной дорожке, по которой обычно проезжала на машине. В руках у нее была веточка. Она то небрежно помахивала, то словно дирижировала ею. «Окликни он ее!» Она бы услыхала, но Фабиан не решился это сделать, и только произнес ее имя так тихо, что сам едва расслышал его. Она остановилась, словно по мановению волшебного жезла, и оглянулась кругом. Потом продолжала путь. «Сейчас я окликну ее», — подумал Фабиан, но в эту минуту Криста замедлила шаг и снова оглянулась. На этот раз она подошла почти вплотную к кустам, Она была слишком далеко, чтобы узнать его, но, по-видимому, что-то приковало ее внимание к фигуре, сидевшей на скамейке в кустах, окутанных сумерками, так как она отошла на несколько шагов, а потом снова показалась на узкой боковой тропинке. Он встал, страшно обрадованный, что случай или что-то другое привело ее сюда. В ту же минуту Криста заторопилась к нему навстречу. Она узнала его. — Неужели вы? Радостно воскликнула она еще в нескольких шагах от Фабиана. «У меня все время было чувство, что кто-то, кого я знаю, находится рядом. Это просто удивительно!» Она улыбнулась. «Я видел, как вы прогуливались вдоль кустов, и сразу узнал вас», — воскликнул Фабиан, идя ей навстречу. Она протянула ему руку. «Вы работаете здесь, в парке?» — спросила она, глядя на блокнот, который он все еще держал в руках. Надеюсь я не помешала нисколько в ту минуту как я вас увидел я уже все закончил у меня случилась авария с жаром рассказывала криста пришлось оставить машину в городе и возвращаться домой пешком проводите меня немножко если вы не торопитесь с удовольствием криста сразу же начала оживленно беседовать с фабианом. «Помните, в последний раз, — сказала она, — когда нам помешал этот глупый звонок из вашей конторы, мы говорили о моих испанских снимках. Они настолько интересны, что вы непременно должны их посмотреть. Когда вы в следующий раз заглянете к нам, вы должны иметь в запасе лишний часок. Или вот еще лучше. Мама уехала на несколько дней, и я теперь обычно пью чай в кафе «Резиденция». Дому мне слишком скучно» хорошо если бы вы выбрали время и составили мне компанию ее предложение звучало так естественно и радушно карие глаза так радостно светились на улыбающемся лице что фабиан покраснел казалось она говорит я люблю вас выбрать время за этим дело не станет я очень рад ответил фабиан только назначьте мне день на этой неделе у меня много свободного времени Криста засмеялась и остановилась. «А если я скажу «завтра»? Это вам не покажется назойливым?» Фабиан улыбнулся. Какая досада, что он не может сразу дать согласие. «Завтра после обеда я должен быть у бургомистра», — отвечал он. «А если послезавтра? Это было бы очень удобно. В котором часу?» ну, «Часов в пять. Хорошо, в пять часов». Ровно через две недели Фабиан сообщил Таубенхаузу, что проект доклада готов. Через несколько дней воспоследовало приглашение явиться к шести часам вечера. В шесть часов с небольшим от бургомистра ушел последний посетитель, и Фабиана провели к нему в кабинет. Таубенхаус встретил его весьма благосклонно. В кабинете царил полумрак. «Послушаем, что вы там придумали», — начал бургомистр, протирая очки носовым платком. «Встаньте у моего стола. Я же сяду здесь и буду изображать публику. И давайте обойдемся без долгих предисловий. Время — деньги». Фабиан щелкнул каблуками и, галантно раскланившись, встал у массивного резного стола, за которым якобы сиживал сам Наполеон. Таубенхаус сел на один из обтянутых черной кожей стульев, предназначенных для посетителей. От времени кожа на этом стуле потрескалась, и на ней виднелись бесчисленные тоненькие трещинки. Таубенхаус был в черном костюме, и когда он двигался, Фабиан видел только его бледное широкое лицо под густой черной щетиной волос и золотые очки. К широкое лицо склонилось и Фабиан начал свою речь. «Я прибыл из маленького городка в Померании, — выкрикнул он, — где козы и гуси разгуливают прямо по рыночной площади. Широкое лицо под черной щетиной вскинулось кверху, золотые очки неодобрительно блеснули. Даже миниатюрные знаки отличия на орденской колодке пришли в движение и, казалось, подпрыгнули. Фабиан отчетливо видел это, хотя и не смотрел на Тауэнхауза. — Но и в этом большом и красивом городе, куда меня направили, часто еще можно видеть гусей и коз на рыночной площади, — потетически продолжал Фабиан. — Эти гуси и козы — равнодушие, беспечность, косность. Бледное лицо бургомистра раскачивалось из стороны в сторону, вдруг стали видны и руки. "Замечательно", смеясь, воскликнул Таугенхаус. "Просто замечательно". Он так смеялся, что стал кашлять и брызгать слюной. "Новый дух должен воссиять над городом", выкрикнул Фабиан, стоя у массивного резного стола. "Духовные силы города должны прийти в движение, дремлющие умы и сердца пробудиться". Долой, равнодушие, обеспечность, косность к черту их! Как буря раздувает полупотухшее пламя, так новый дух должен из залы вызвать светлый святой огонь. Таубенхаус поднял лицо и удовлетворенно кивнул. Фабиан строил на его глазах новый город с золотыми башнями, утопающий в зелени, переливчатый, как цветник после того как он показал ему новый мост героев с германцами барабанщиками гренадерами и фридрихом великим в центре таубенхаус выпрямился на стуле и сделал движение точно собираясь вскочить и несколько раз проговорил вполголоса хорошо хорошо а фабиан все строил и строил Новая площадь ратуши, и на ней статуя Роланда, символ права и справедливости. Новый театр, музей, стадионы, бассейны для плавания, магистраль норд Нордзюд, новая вокзальная площадь с весело плещущимся фонтаном. Он никак не мог остановиться. Таубенхаус кивал головой и время от времени восклицал «хорошо», «замечательно». От этих похвал щеки у Фабиана покрылись румянцем. Он был в ударе, говорил прекрасно, и большую часть речи произнес, не глядя в записку. Прекрасно понимая, что она значит для него, Фабиан так часто ее перечитывал, что затвердил наизусть. — У нас есть музейное общество, — восклицал он, — но оно спит. Есть историческое общество, оно тоже спит. Между тем, вблизи города имеются замечательные древние гробницы. Есть у нас и общество туризма, есть общество содействия процветанию города, но все они спят, спят крепким сном. Пробудитесь, пора, пора. Прошли времена, когда одни зарабатывали деньги, а думали за них другие. Таубенхаус засмеялся. Но то было последнее проявление его чувств. После этого он затих. Он сидел, вытянув ноги и вперив взгляд в потолок, усталый и с виду безразличный. Что, он вправду устал? Да нет, нисколько, — решил Фабиан, уверенный в успехе своего дела. Он не устал, но он слишком откровенно выражал похвалу своему подчиненному и теперь разыгрывает равнодушие. «Я насквозь вижу тебя, Тауменхаус». Фабиан кончил, Таубенхаус неторопливо встал и обстоятельно протёр очки в золотой оправе. Он потянулся, словно его клонило ко сну. — Что ж, хорошо, — пробормотал он с явно наигранным равнодушием. Потом он взглянул на Фабиана, скромно стоявшего у письменного стола. — Вы отлично поняли мои мысли, которые я вам изложил, — произнес он. «Ваш проект будет хорошей основой...» «Спасибо. Попрошу вас еще составить мне список всех видных граждан, которым должны быть разосланы приглашения». «Да, я тебя сразу понял», — подумал Фабиан, откланиваясь. Он вернулся к себе в контору в прекрасном настроении. «Фрейлейн Циммерман». «Мы получили весьма почетное задание», — начал он, и худощавая секретарша зарелась румянцем радости. «Нам нужно составить список всех видных граждан, которые должны быть приглашены на доклад бургомистра. Вот какие мы теперь стали важные В нашей власти оказать высокую честь и нанести глубочайшее оскорбление, понимаете?» Поздно вечером в «Звезде» он заказал бутылку шампанского, и полдюжины лучших сигар. «Ты честно заработал это, Фабиан», — сказал он себе.